Лет назад на самом деле не тревожила их. Напротив, она загоняла их в длительную литургию, усыпляла, подчиняла, пыталась сломать упорное сопротивление. Не сумев сделать это сразу, она сменила тактику и начала разрушать их медленно, из-под потихоньку, сводя с ума непрекращающимися кошмарами, вытягивая из них силы и незаметно убивая. Вот оно что. Печать. Разбуди горы. При мысли о печати у меня даже ладони вспотели. Но другого объяснения просто не было. Горы все еще живы, хотя и очень ослабли. Они, как обескровленный человек, залегли в глубокую спячку, стараясь максимально закрыться и тем самым себя сберечь. Все эти годы они только ждали зова, ждали, пока их оковы спадут. Ждали того, что придет новый Ишта и освободит их из долгого плена. И вот, наконец, сюда пришла я, одна, чужая. Совсем незнакомая и странная, но со знаком. Даже нет, со знаками. И горы, Впервые за два века встрепенулись, впервые ощутили слабую надежду, потянулись ко мне, попытались показать, в чем дело, но я до сих пор не понимала, что от меня требуется. Зато теперь, рассеянно слушая взбудораженных оборотней, рассказывающих о том, как в следующей же ночью после их возвращения на лагерь напали твари, Я лишь мирно кивала, пребывая в напряженных раздумьях. Все правильно. Я почти видела и слышала эту схватку. Именно она не давала мне покоя. Она врывалась в мой сон чужеродными криками и мешала понять, кто же так пристально смотрит на меня из темноты. А это всего лишь горы. Уставшие от ожидания, молчаливые. Измученные сомнениями горы. Они показали мне все, что могли. Рассказали о своем прошлом, как сумели. Они поделились со мной своей болью. Показали место прорыва. Они дали так много подсказок, чтобы я все поняла. А теперь лишь с укором смотрели и молча спрашивали. «Ну что же ты, то Поняв, что надо делать, я оборвала разглагольствующего мэйра и знаком велела ему замолчать. Потом встала, слегка прихрамывая, прошлась взад-вперед, прикусила губу, размышляя лишь над тем, как мне осуществить задуманное. А потом неожиданно покосилась на поднятые на лоб маски хвардов. Задумчиво дотронулась до своей собственной, которая так и лежала мрачноватым пятном на моей на моем лице. Мельком подумала о том, как долго мы еще сможем играть этот странный спектакль. И вдруг широко улыбнулась. «Мальчики, кажется, у меня появилась идея». «Что?» — удивленно возрились на меня парни. Я улыбнулась еще шире и кивнула. «Точно, идея! Я, кажется, придумала, как сломать печать». «Печать ты сломаешь, кто спорит?» — буркнул Лок, тут же насупившись. «Но если ты это сделаешь, весь мир сразу узнает, кто ты». «Нет, брат, не узнает, потому что именно это я и придумала. Только мне понадобится ваша помощь, немного маскарада и... Э, Позовите-ка сюда Родена. Скажите, что для него найдется важная работа». На рассвете следующего дня все желающие могли наблюдать резкое оживление среди фантомов. Все знали, что их младший вернулся из рейда едва живым, хотя никто не думал, что после резкой активации твари он вообще уцелеет. Однако он вернулся, действительно живой. Правда, улитый синькой с головы до да ног так, будто вдоволь в ней искупался. И Фейр, его злобный, тоже был перепачкан от носа до кончика хвоста особенно сзади, на крупе и левом бедре, на котором еще не до конца срослись жуткие раны от чьих-то острых когтей. Именно по ним народ и понял, что молодой фантом напоролся на особенно злобную тварь и здорово пострадал. Правда, не растерялся, вылил на себя всю синьку, которую имел. Никто не подозревал, что у него ее найдется так много. Щедро намазал своего свирепого друга, и благополучно провалился в забытье. Тогда как Фейр, будучи верным и преданным зверем, принес его обратно и держался возле его палатки все последние дни, терпеливо ожидая, когда хозяин встанет на ноги. Самого фантома люди увидели лишь однажды. Мелькнул безликой тенью на улице, попытался подняться, но тут же снова свалился с ног, да еще нес такой бред, что самые догадливые тут же сообразили. Ранившая его тварь была еще и ядовитой. Поэтому даже целое море крови Иара не смогло его за двое суток привести в норму. А возможно, он вообще не выкарабкается, потому что остальные фантомы ходили мрачные, на соседи только рычали, все вопросы игнорировали. И даже Файса с его предложением помочь послали куда подальше не говоря уж о том, что сам король не нашел с ними общего языка, когда захотел узнать подробности насчет рейда. То, что фантомы закрыли прорыв, знал уже весь лагерь. Видели, как в одну из темных ночей голубое зарево над старыми горами. Слышали, как дрожит земля. Видели и чувствовали, что именно произошло. Но как черным удалось это сделать, Да еще и выжить при этом понять никто не мог. Сами они не говорили. От расспросов молча уходили. Чужое любопытство просто игнорировали. И даже вернувшиеся вместе с ними люди, включая истощенных, таких же измученных рейзеров и хасов, наотрез отказались общаться на эту скользкую тему. Даже Эрхас Дагон, которого его величество пытался молично, Хранил упорное молчание, а на все вопросы касательно рейда отвечал односложно и крайне неохотно. Дескать, прошли, нашли, бросили и все. Говорили, что его величество после этого здорово осерчал. Говорили, что он был сильно не в духе. Говорили, что он следующим заходом пригласил к себе на ковер чуть живого мага но мастер Драмт, кажется, тоже заразился от своих попутчиков непонятным молчанием. Так что в действительности подробности не знал никто, за исключением того, что юный фантом вызвал соотвечь на себя внимание тварей и едва при этом не погиб. А еще видели, что почти каждый из вернувшихся рейзеров счел своим долгом прийти и поинтересоваться у других фантомов здоровьем раненого проводника и они, пожалуй, были единственными, кого не прогнали в шею, единственными, кому позволили ненадолго его навестить и кого пропустил хозяину свирепой Фейр. После этого почти на сутки в стане фантомов воцарилось гробовое молчание. Они почти все время проводили рядом со своим молодым братом. Изредка ненадолго выходили, чтобы перекусить или переодеться. Однажды отправили посыльного за Родденом. Потом пропали снова, захватив с собой резко задумавшегося Хаса. И все. А вот теперь внезапно зашевелились. Люди с недоумением вдруг услышали этим утром громкий стук топоров. С еще большим недоумением проследили за тем, как из самой большой палатки они друг за другом начали выносить какие-то не неопознаваемые смоленные доски и методично сжигали их в большом костре, в который следом за деревом полетел весь остальной хлам. Потом они деловито скатали свои палатки, привели готовых к дальней дороге скакунов, наконец увязали вещи, запрыгнули в седло и в девятером, старательно закрывая от любопытных взоров своего раненого собрата, который еще не очень уверенно держался в седле и все время клонился к конской шее. Без лишних слов направились к выходу. «Эй, вы куда?» Несказанно удивился Фаес, когда случайно вышел на улицу и увидел мрачную кавалькаду. Все в масках, в длинных плащах, так что даже не понять, кто есть кто. Вооруженные до зубов, в бронях, на таких же черных, как ночь, конях. — Вы куда собрались? — Мы закончили свою работу. Наглу... Глухо отозвался из-под шлема ближайший фантом. — Нам больше нечего здесь делать. — Да? А расщелина? А печать? — Печать уничтожит хозяин. — Когда, мать твою? — не сдержавшись, спылил баркан. И как он ее сломает, если это даже магам оказалось не под силу? Третью ночь заседают. Все никак решить не могут, кому туда лезть и сколько снарядов мастера драмта с собой брать. Все тот же фантом чуть повернул голову, недобро блеснув красноватыми зрачками. Хозяин здесь. Он прислал нам зов. Мы должны ехать. Файс вздрогнул и неверяще переспросил. Он здесь? Сам? Этот загадочный тип, которому поперек горла встали твари? Девять всадников одновременно наклонили головы и, объехав задумавшегося воина, как соляной столб, неторопливо выехали за пределы лагеря. Примерно в полдень того же дня самые любопытные, едва не загнав коней и остановившись на холме напротив Айдовой расщелины, Могли своими глазами наблюдать, как вся девятка странных чужаков все с той же неторопливостью приблизилась ко входу в ущелье. Однако внутрь, вопреки ожиданиям, никто из них не пошел. Даже не попытался, что удивительно. Они просто аккуратно спешились, отложили оружие и, отогнав коней под густую тень какого-то дерева, остановились возле опасного места но не слишком близко. Шагов за сто, как могли рассмотреть самые глазастые. И почти половину оборота молчаливо ожидали чего-то непонятного. Неподвижные, мрачные, закутанные до бровей свои дурацкие тряпки. Угрюмые, но очень терпеливые. А потом из леса медленно и величественно выехал еще один садник. На рослом невероятно крупном жеребце ослепительно белого цвета. Даже издалека пораженные рейзеры видели, насколько громаден и свиреп великолепный зверь. Как пылали янтарем его глаза, и как подрагивала земля от каждого удара тяжелых копыт. А на его спине сидел человек, облаченный в длинный белоснежный плащ, с глубоким, низко надвинутым на лицо капюшоном из-под которого даже носа было не видать. При виде него фантомы дружно опустились на одно колено, склонив головы и в едином жесте приложив правую руку к груди. А затем надолго замерли, ожидая, пока незнакомец неторопливо приблизится и небрежным кивком позволит им подняться. Зная о том, как упрямы и угрюмы фантомы, Было странно видеть от них выражение такого искреннего почтения. Но незнакомцу в белом это было, кажется, без разницы. Мельком, оглядев своих верных воинов, он аккуратно сошел на землю, отпустил красавца коня, на котором, кажется, не было ни узды, ни седла. Затем подошел к своим людям и, обменявшись с ними несколькими фразами, повернулся к расщелине. Хозяин, насколько смогли рассмотреть любопытные, ростом был чуть пониже фантомов. Но от него исходило такое ощущение внутренней силы и такая спокойная уверенность, что даже самые сомневающиеся внезапно ощутили, что-то в этом есть. И что-то все-таки есть в этом непонятном человеке, от отчего свирепые фантомы были готовы склонять перед ним непокорные головы. Потом хозяин что-то сказал. Что именно? Никто не разобрал. Но от его голоса в ущелье вдруг пошло такое эхо, и такое внезапной властностью оттуда пахнуло, что даже бывалые резеры пугливо поежились. А когда увидели, как на странный зов из леса выходят удивительные звери, то ошарашенно замерли,